Глава 15. Надеюсь, я сейчас не узнаю нечто такое, после чего пожалею о сделке. Невольно бросаю взгляд на Ришара и понимаю, что нет, в любом случае не пожалею. Вот только во что же я все-таки влезла? У меня нет таланта к тому, чтобы без проблем продираться сквозь хитросплетение чужих интриг. Я и свои-то не плету. Я слишком простая, в ушедшего папеньку не иначе. Матушка была писанной красавицей и светской дамой, всегда знала, чего она хочет и как это получить. Удивительно, что она захотела моего папеньку. Обычно такие девы обитают в столицах среди птиц более высокого полета. Но нянюшка уверяла меня, что любовь случается со всеми. Видимо, задела и маменьку. Я пошла в нее внешностью. У нас есть картины матушки, да и отец мне часто говорил, что я вылитая мать. Но характер у меня не ее. Иначе бы я знала, как нужно выходить из-за всяких сомнительных ситуаций. «А что я такого натворил?» Дракон делает круглые глаза. Никого не убил, не обокрал, даже не оболгал. «Действительно, все-то у тебя было по-честному», смеется коллега Нельсона. «И не поспоришь. Ладно, в этот раз все правильно сделал. Не буду порочить твое имя перед невестой. Мое почтение, леди!» Кивает он и уходит. «Я... я не леди!» Произношу обескураженное, но не обращением к собственной персоне, а содержанием диалога. Это поправимо. Машет рукой мой дракон. Идем, все голодные, пора гостей накормить, и они, глядишь, наутро не вспомнят ничего лишнего. Будут думать, что помолвка удалась на славу. Лишнее – это замена жениха и празднества, да? Спрашиваю я, позволяя Нельсону увезти меня в сторону. Он кивает, а я продолжаю допрос. «А на что намекал твой друг?» «Он мне не друг. Не обращай на него внимания», — отмахивается дракон. «Ладно, не буду, но все же он на что-то намекал. Не отстаю я». «Милая». Нельсон вдруг резко останавливается посреди дороги, а я по инерции врезаюсь в него. «Вот зачем нам вспоминать прошлое? Скажи, какая разница, что было раньше? Ведь сейчас мы вместе. Тебе бы точно не понравилось, если бы я зудел про соседа барона». «Причем тут Ришар?» — закономерно возмущаюсь я и твое предложение нерационально. Оно было бы резонным, если бы... Осматриваюсь, нет ли рядом никого, и понижаю голос. Если бы не наши особые условия. Не находишь, что мне стоит знать, что такое ты натворил? Я ведь не влюблена в тебя, меня не нужно ограждать от лишней информации. Мне ее, наоборот, нужно давать. «Не влюблена? Совсем-совсем? Ни капельки?» Поясничает дракон. «Эх, а я-то думал, что между нами связь! А между нами вот оно что! Голый расчет!» Нельсон притворно сокрушается. «Идем хотя бы поедим, а то без нас самые вкусные яства растащат по тарелкам и ищи свещи их потом!» Продолжить разговор за столом мне не удается. Слишком много ушей вокруг. Приходится тихо злиться, изображая при этом счастливую невесту и заедая плохое настроение любимым мясным пирогом, который сегодня особо удался кухарке. А чего я, собственно, переживаю? Этот неприятный тип сказал, что в этот раз Нельсон делает все по-честному. Это ведь главное. Мало ли что совершил незаконно принц. Это меня не касается. У нас с ним просто общее дело, не больше. Осеняет меня на четвертом куске. А где моя тетя? Интересуюсь, перестав наконец злиться. За столом, где же еще? Вон там сидит. Нельсон указывает в сторону. «Моим ребятам тоже хочется погулять на праздники. Вот все остались. Даже барона пожалели». Правда, Гилберт за трапезой красочно описывает ему, что его ждет в ближайшее время. Аппетит у бедняги Ришара явно страдает от этого. Бросаю взгляд на своего бывшего жениха и не могу сдержать злорадную усмешку. До того вид у барона сейчас жалкий. Тетю вы ведь не будете задерживать? Она ни в чем не виновата, и я чувствую ответственность за нее, как будто сама подставила. Перевожу взгляд на единственную родственницу. Хм, Обычно тетки чувствуют ответственность за племянниц, а не наоборот. Хмыкает Нельсон, но все же успокаивает меня. Никто твою родственницу задерживать против ее воли не будет, не переживай. Но сдается мне, она готова совершить что-нибудь неправомерное только ради того, чтобы остаться рядом с возлюбленным. Ты посмотри, она ведь на тебя совсем не обращает внимания. А это ты, между прочим, в лапах страшного дракона. Но нет, ее волнует лишь ваш скользкий сосед. «Сердцу не прикажешь», – произношу, пытаясь выгородить Кристину. «Я всегда хотела, чтобы у нее появился муж, но не барон же, этого я понять не могу». «А почему наши молодые не целуются?» – кричит кто-то с задних рядов, там, где стоят столы для моих людей. «Накажу всех!» – думаю раздраженно. «Никто и ничто не заставит меня прилюдно целоваться с кем бы то ни было!» «Да, где поцелуй?» – поддерживают инициатора середины стола. «Действительно, командир, покажи класс своим подчиненным!» Громко говорит Гилберт, отвлекаясь от устрашения Ришара. «В удивлении смотрю на последних. Ладно, наша провинция охотю до примитивных зрелищ, воспитана не как следует. Но эти-то куда? Тут Нельсон берет меня за руку и вдруг наклоняется ко мне. Агнес, произносит он, а расстояние между нашими губами стремительно сокращается. Они не отстанут. Я понимаю, тебе самой не хочется, да и я за приличие, но...